Глава четвертая. Медвежья услуга. В эту ночь Квазимода не спалось. Он только что обошел в последний раз собор. Запирая церковные врата, он не заметил, как мимо него прошел архидиакон, выразивший некоторое недовольство при виде того, как тщательно Квазимода задвигал и замыкал огромные железные засовы, придававшие широким створам дверей прочность каменной стены. Клод казался еще более озабоченным, чем обычно. После ночного происшествия в келье он очень дурно обращался с Квазимодо. Был груб с ним и даже порой бил его, но ничто не могло поколебать покорность, терпение и безропотную преданность звонаря. Без упрека, без жалобы он все сносил от архидиакона. Угрозы, брань, побои. Он только с беспокойством глядел ему вслед, когда Клод поднимался на башню, но архидьякон и сам остерегался попадаться на глаза цыганки. И так в эту ночь Квазимода, скользнув взглядом по своим бедным заброшенным колоколам, по Жекелине, Марии, Тибо, взобрался на вышку верхней башни, и там поставив на крышу потайной, закрытый наглухо фонарь, принялся глядеть на Париж. Ночь, как мы уже сказали, была очень темная. Париж в ту эпоху почти никак не освещался и являл глазу смутное нагромождение каких-то черных массивов, пересекаемых там и сям белесоватыми излученными сены. Квазимода не видел света нигде, кроме окна отдаленного здания, смутный и сумрачный профиль которого обрисовывался высоко над кровлями со стороны Сент-Антуанских ворот. Там, очевидно, тоже кто-то бодрствовал. Окидывая внимательным взглядом этот туманный ночной горизонт, Квазимода ощущал в душе какую-то необъяснимую тревогу. Уже несколько дней он был на стороже он заметил, что вокруг собора непрерывно сновали люди зловещего вида, не спускавшие глаз с убежища молодой девушки. И он подумал, не затевается ли какой-либо заговор против несчастной затворницы. Он воображал, что народ ненавидел ее так же, как его, и что надо ожидать в ближайшее время каких-нибудь событий поэтому-то он и дежурил на своей звоннице, мечтая в своей мечтальне, как говорит Рабле. Неся сторожевую службу, как верный пес, он поочередно посматривал то на Париж, то на келью, обуреваемый тысячью подозрений. Пристально всматриваясь в город своим единственным глазом, который, благодаря необыкновенной зоркости, как бы вознаграждение подаренной ему природой, почти возмещал другие недостающие Квазимода органы чувств, он вдруг заметил, что очертания старой скорняжной набережной имеют несколько необычный вид. Там чувствовалось какое-то движение. Линия парапета, черневшая над белизной воды, не была прямой и неподвижной, как на других набережных, но колыхалась, подобно речной зыби или головам движущейся толпы. Это ему показалось странным. Он удвоил внимание. Казалось, движение шло в сторону Сите. Нигде ни малейшего огонька. Некоторое время движение это происходило на набережной, затем постепенно оно схлынуло, словно вошло внутрь острова. Потом совершенно прекратилось и линия набережной снова стала прямой и неподвижной. Пока Квазимо терялся в догадках, ему вдруг показалось, что это движение вновь возникло на папертной улице, врезавшейся в сите перпендикулярно фасаду собора Богоматери. Наконец, невзирая на кромешную тьму, он увидел, как из этой улицы показалась голова колонны как в одно мгновение всю площадь запрудила толпа, в которой ничего нельзя было разглядеть в потемках, кроме того, что это была толпа. В этом зрелище таилось что-то страшное. Странная процессия, словно старавшаяся укрыться в глубокой тьме, вероятно, хранила такое же глубокое молчание. И все же она должна была производить хоть какой-нибудь шум, хотя бы топот ног». Но этот шум не доходил до нашего глухого. И сборище людей, которые он еле различал и которые совсем не слышал, хотя оно волновалось и двигалось близко от него, производило на него впечатление сонма мертвецов безмолвных, неосязаемых, затерянных во мгле. Ему казалось, что на него надвигается туман с утонувшими в нем людьми, что в этом тумане шевелятся тени. Тогда все его сомнения воскресли, и мысль о нападении на цыганку вновь возникла в его мозгу. Он смутно ощутил, что надвигается опасность. Трудно было ожидать от столь неповоротливого ума, чтобы в это решительное мгновение он мог так разумно и быстро все рассудить. Что было ему делать? Разбудить цыганку? Заставить ее бежать? Каким образом? Улицы были наводнены толпой, задняя стена церкви выходила к реке. Но где достать лодку? Оставалось одно. Не нарушая сна Эсмеральды, пасть мертвым на пороге собора Богоматери, сопротивляться хотя бы до тех пор, пока не подоспеет помощь, если только она придет. Ведь несчастное всегда успеет проснуться для того, чтобы умереть. Остановившись на этом решении, он более спокойно принялся изучать врага. Толпа возрастала с каждой минутой. Но, по-видимому, она производила мало шума, так как окна, выходившие на улицу и на площадь, оставались закрытыми. Вдруг блеснул свет. И в миг шесть или семь зажженных факелов заколыхались над толпой, дрожа в темноте своими огненными языками. И тут-то Квазимода отчетливо разглядел бурлившее на площади ужасное скопище оборванных мужчин и женщин, вооруженных косами, пиками, резаками и копьями, острия которых горели тысячью огней. Там и сям над этими отвратительными рожами торчали, словно рога, черные вилы. Он смутно припомнил, что уже где-то видел этот народ. Ему показалось, что он узнает те самые лица, которые несколько месяцев тому назад приветствовали в нем папу Шутов. Какой-то человек, державший в одной руке зажженный факел, а в другой дубинку, взобрался на тумбу и стал, по-видимому, держать речь. И вслед за этим диковинная армия несколько перестроилась, словно окружая собор. Квазимода взял фонарь и спустился на площадку между башнями, чтобы присмотреться поближе и изобрести средства обороны. Действительно, Клопен Трульфу, дойдя до главного портала собора Богоматери, построил свое войско в боевом порядке. Хотя он и не ожидал сопротивления, но, как осторожный полководец, хотел сохранить строй, который позволил бы ему достойно встретить внезапную атаку ночного дозора или патрулей. И вот он расположил свои отряды таким образом, что, глядя на толпу сверху и издали, вы приняли бы ее за римский треугольник в Экномской битве — за свинью Александра Македонского или за знаменитый клин Густава Адольфа. Основание этого треугольника уходило вглубь площади, загораживая папертную улицу. Одна из сторон была обращена к отель «Дье», а другая — к улице Сен-Пьеро-Беф. Клопен поместился у вершины треугольника вместе с герцогом египетским нашим другом Жианом и наиболее отважными молодцами. Нападения, подобные тому, какое бродяги намеревались совершить на собор Богоматери, не являлись особой редкостью в городах Средневековья. Того, что ныне именуется полицией, в старь не существовало вовсе. В наиболее многолюдных городах, особенно в столицах, не было единой, центральной, устанавливающий порядок власти. Феодализм созидал эти большие города общины самым причудливым образом. Город был собранием тысячи отдельных феодальных владений, разделявших его на части всевозможной формы и величины. Отсюда множество самых противоречивых распорядков, иначе говоря, отсутствие порядка. Так, например, в Париже, Независимо от 141 ленного владельца, пользовавшегося правом взимания земельной подати, было еще 25 владельцев, пользовавшихся, кроме этого, правом судебной власти. От епископа Парижского, которому принадлежало 105 улиц, до настоятеля церкви Нотр-Дам-де-Шан, у которого их было четыре. Все эти феодальные законники – лишь номинально признавали своего сюзерена-короля. Все имели право собирать дорожные пошлины, все чувствовали себя хозяевами. Людовик XI, этот неутомимый труженик, в таких обширных размерах предпринявший разрушение здания феодализма, продолженное Ришелье и Людовиком XIV в интересах королевской власти и законченное Мирабо в интересах народа, пытался прорвать эту сеть поместных владений, покрывавших Париж, издав наперекор всем два или три жестоких указа, устанавливавших обязательные для всех правила. Так в 1465 году всем горожанам было приказано под страхом виселицы при наступлении ночи зажигать на окнах свечи и запирать собак. В том же году второй указ предписывал запирать вечером улицы железными цепями и запрещал иметь при себе, если вы находились вне дома, кинжал или другое оружие. Но вскоре все эти попытки установить общегородское законодательство были преданы забвению. Горожане позволяли ветру задувать свечи на окнах, а собакам бродить. Цепи протягивались поперек улицы лишь во время осадного положения. А запрет носить оружие привел только к тому, что улицу перерезанных глоток переименовали в улицу перерезанного горла, что все же явно указывало на значительный прогресс. Старинное сооружение феодального законодательства осталось незыблемым. Поместные и окружные судебные управления смешивались, сталкивались, перепутывались, наслаивались в кривь и в кось одно на другое, как бы врезаясь друг в друга. Густая сеть ночных постов, дозоров, караулов была бесполезна, ибо сквозь нее во всеоружии пробирались грабеж, разбой и бунт. Среди подобного беспорядка Внезапное нападение черни на какой-нибудь дворец, особняк или простой дом, даже в самых населенных частях города, отнюдь не могло считаться неслыханным происшествием. В большинстве случаев соседи только тогда вмешивались в это дело, когда разбой стучался в их двери. Заслышав выстрелы из мушкетов, они затыкали себе уши, закрывали ставни, задвигали дверные засовы, предоставляя Распре кончаться при содействии ночного дозора или без оного. На следующее утро парижане толковали. Прошлой ночью ворвались к Катьену Барбету, напали на маршала Клермонского и прочие. Поэтому не только королевские резиденции — Лувр, Дворец Бастилия, Турнель — Но и просто обиталище вельмож, Малый Бурбонский дворец, Особняк Санс, Особняк Ангулем и прочие Обнесены были зубчатыми стенами и имели над воротами бойницы. Церкви охраняла их святость. Однако некоторые из них, собор Богоматери к их числу не принадлежал, Были укреплены. Аббатство сен жермен де было обнесено зубчатой оградой, точно владение какого-нибудь барона, а на пушки они израсходовали значительно больше меди, чем на колокола. Следы его укреплений заметны были еще в 1610 году, ныне от него сохранилась лишь церковь. Но возвратимся к собору Богоматери. Когда первые распоряжения были закончены, а отдавая должное дисциплине этой армии бродяг, следует заметить, что приказания Клопена исполнялись в полном молчании и с величайшей точностью, почтенный предводитель шайки взобрался на ограду паперти и, обратясь лицом к собору, возвысил свой хриплый и грубый голос, размахивая при этом факелом, Пламя которого, колеблемое ветром, то выхватывало из мрака красноватый фасад храма, то, застилаясь собственным дымом, вновь погружало его во тьму. Тебе, Луи де Бамон, епископ Парижский, советник Королевской судебной палаты, я Клопен Трульфу король Алтынный, великий кесарь, князь Аргатинцев, епископ Шутов, говорю. Наша сестра, облыжно осужденная за колдовство, укрылась в твоем соборе. Ты обязан предоставить ей убежище и защиту. Но суд хочет извлечь ее оттуда, и ты дал на то свое согласие. Ее повесили бы завтра на Гревской площади, когда бы не бог добродяги. Да вот почему мы и пришли к тебе, епископ. «Если твоя церковь неприкосновенна, то неприкосновенна и сестра наша. Если же наша сестра не является неприкосновенной, то и храм твой не будет неприкосновенным. Поэтому мы требуем, чтобы ты выдал нам девушку, если хочешь спасти свой собор. Или же мы отнимем девушку и разграбим храм, что будет справедливо». А в подтверждение этого – Я водружаю здесь мое знамя! И дохранит да тебя Бог, епископ Парижский!» К несчастью, Квазимода не мог слышать этих слов, произнесенных с выражением мрачного и дикого величия. Один из бродяг подал Клопену стяг, который тот торжественно водрузил в расщелине между двумя плитами. Это были большие вилы на зубьях которых висел окровавленный кусок падали. Сделав это, король Алтынный обернулся и оглядел свою армию, свирепые сборище людей, взгляды которых сверкали почти так же, как пики. После небольшой паузы он крикнул. — Вперед, ребята! За дело, взломщики! Тридцать здоровенных плечистых молодцев, похожих на слесарей, выступили из рядов с молотками, клещами и железными ломами на плечах. Они двинулись к главному порталу собора, взошли на паперть, и видно было, как они, очутившись под стрельчатым сводом, принялись взламывать двери при помощи клещей и рычагов. Бродяги повалили вслед, чтобы помочь им или чтобы поглазеть на них. Все одиннадцать ступеней паперти — Были запружены толпой. Однако дверь не поддавалась. — Черт возьми, какая крепкая и упрямая, — сказал один. — От старости у нее окостенели хрящи, — сказал другой. — Смелее, приятели, — поощрял их Клопен. — Ставлю свою голову против старого башмака, что вы успеете открыть дверь, похитить девушку и разграбить главный алтарь, прежде чем успеет проснуться хоть один дьячок. «Стойте! Да никак запор уже трещит!» Страшный грохот, раздавшийся за спиной Клопена, прервал его речь. Он обернулся. Огромная, точно свалившаяся с неба балка, придавив собою около дюжины бродяг на ступенях паперти, с шумом пушечного выстрела отскочила на мостовую, перешибая по пути там и сям ноги оборванцев в толпе, бросившийся во все стороны с криками ужаса. В мгновение ока прилегавшая к паперти часть площади опустела. Взломщики, хотя и защищаемые глубокими сводами портала, бросили двери. И даже сам Клопен отступил на почтительное расстояние от собора. «Ну и счастлив же я отделался!» — воскликнул Жан. «Я слышал, как она просвистела, клянусь чертовой башкой!» Зато она погубила душу Пьера Душегуба. Невозможно описать, в какое изумление и ужас повергло бродяг это бревно. Некоторое время они стояли, вглядываясь в небо, приведенные в большее замешательство этим куском дерева, нежели двадцатью тысячами королевских стрелков. «Сатана!» — пробурчал герцог египетский. «Тут пахнет колдовством!» «Наверное, Луна сбросила на нас это полено», — сказал Андрей Рыжий. «К тому же, говорят, Луна в дружбе с причистой девой», — сказал Франсуа Шантепрюн. «Тысяча пап!» — воскликнул Клопен. «Вы все дураки!» Но как объяснить падение бревна, он и сам не знал. На высоком фасаде церкви, до верха которого не достигал свет факелов, ничего нельзя было разглядеть. Увесистая дубовая балка валялась на мостовой, и слышались стоны несчастных, которые, первыми попав под ее удар, распороли себе животы об острые углы каменных ступеней. Наконец, когда улеглось первое волнение, король Алтынный нашел толкование, показавшееся его товарищем вполне допустимым. «Чертова пасть! Неужели же попы вздумали обороняться?» — Тогда грабить! Грабить их! — Грабить! — повторила с яростным ревом толпа. Вслед за этим раздался залп из мушкетов и самострелов по фасаду собора. При звуке этого залпа мирные обитатели соседних домов проснулись. Распахнулось несколько окон, и из них высунулись головы в ночных колпаках и руки, державшие зажженные свечи. «Стреляйте по окнам!» — скомандовал Клопен. Все окна тотчас же захлопнулись, и бедные горожане, еле успев бросить испуганный взгляд на эту бурную сцену, освещенную мерцающим пламенем факелов, обливаясь холодным потом, возвратились к своим супругам, вопрошая себя, «Не справляют ли ведьмы нынче на Соборной площади шабаш?» Или же это нападение бургунцев, как в 64 году? Мужчинам уже чудился разбой, женщинам насилие. Те и другие дрожали от страха. «Грабить!» — повторяли арготинцы, но приблизиться они не решались. Они глядели то на церковь, то на дубовую балку. Бревно лежало неподвижно. Здание сохраняло свой спокойный и нежилой вид, но что-то непонятное сковывало бродяг. — За работу, взломщики! — крикнул Труэльфу. — Высаживайте дверь! Никто не шевельнулся. — Чёртовы борода и пузо! — возмутился Клопен. — Ну и мужчины! Испугались балки! Взломщик постарше обратился к нему. — Командир, Нас задерживает не балка, а дверь, вся прошитая железными полосами. Клещами с ней ничего не сделаешь. — Что же вам нужно, чтобы ее высадить? — спросил Клопен. — Да надо бы таран. Король Алтынный смело подбежал к страшному бревну и поставил на него ногу. — Вот вам таран! — воскликнул он. — Вам посылают его сами каноники. И, насмешливо поклонившись в сторону церкви, Он сказал «Спасибо, отцы каноники!» Эта выходка произвела хорошее впечатление. Чары дубовой балки были разрушены. Бродяги воспрянули духом. Вскоре тяжелая балка, подхваченная, как перышко, двумя сотнями сильных рук, с яростью ринулась на массивную дверь. При тусклом свете, который отбрасывали на площадь факелы, Это длинное бревно, поддерживаемое толпой мужчин, бегом устремившихся к собору, казалось чудовищным, тысяченогим зверем, который, пригнув голову, бросается на каменного великана. Под ударами бревна дверь, сделанная наполовину из металла, зазвенела, как огромный барабан. Но она не подалась, хотя весь собор содрогался, и было слышно, как глухо гудело в глубоких недрах здания. В ту же минуту дождь огромных камней посыпался сверху на осаждавших. — Дьявол! — воскликнул Жан. — Неужто башни вздумали стряхнуть на наши головы свои балюстрады? Но, начав первый, король Алтынный поплатился за поданный пример. Несомненно, это защищался епископ. И в дверь били с еще большим ожесточением — невзирая на камни, крошившие черепа направо и налево. Замечательно, что эти камни падали поодиночке, один за другим, но очень часто. Арготинцы чувствовали сразу два удара, один по голове, другой по ногам. Редкий камень не попадал в цель, и уже груда убитых и раненых истекала кровью и билась в судорогах под ногами людей, в бешенстве шедших на приступ, непрерывно пополняя свои редеющие ряды. Длинное бревно мерными ударами продолжало бить в дверь, точно язык колокола. Камни продолжали сыпаться, дверь стонать. Читатель, конечно, уже догадался, что это неожиданное сопротивление, столь ожесточившее бродяг, было делом рук Квазимода. К несчастью, случай помог мужественному горбуну. Когда он спустился на площадку между башнями, в мыслях его царило смятение. Увидев с высоты сплошную массу бродяг, готовых хринуться на собор, он в продолжении нескольких минут бегал взад и вперед по галерее, как сумасшедший, умоляя дьявола или бога спасти цыганку. Ему пришло было на ум, взобраться на южную колокольню и ударить в набат. Но прежде чем он раскачает колокол и раздастся гулкий голос Марии, церковные двери успеют десять раз рухнуть. Это было как раз в ту минуту, когда взломщики направились к ним со своими орудиями. Что предпринять? Вдруг он вспомнил, что целый день каменщики работали над починкой стены, Стропил и кровли Южной башни. Это было для него лучом света. Стена башни была каменная, кровля свинцовая, а стропила — деревянная. Эту удивительную стропильную связь собора называли лесом. Так она была чиста. Квазимодо бросился к этой башне. Действительно, наружные помещения ее были завалены строительным материалом. Здесь лежали груды мелкого камня, скатанные в трубки свинцовые листы, связки-дранки, массивные балки с выпиленными уже пазами, кучи щебня, словом, целый арсенал. Каждая минута была дорога. Внизу вовсю работали клещи и молотки. Судесетерившийся от сознания опасности силой, он приподнял самую тяжелую, самую длинную балку — Просунул ее в одно из слуховых окон башни, затем, перехватив ее снаружи и заставив скользить по углу блюстрады, окаймлявшей площадку, спустил ее в бездну. Громадная балка, падая с высоты 160 футов, царапая стену и ломая изваяние, несколько раз перевернулась в воздухе, точно оторвавшееся мельничное крыло, улетевшее в пространство. Наконец она коснулась земли. Раздался страшный вопль. Грохнувшись о мостовую, черная балка подпрыгнула точно взметнувшаяся в воздухе змея. Квазимода видел, как при падении бревна бродяги рассыпались во все стороны, словно пепел от дуновения ребенка. Он воспользовался их смятением, и пока они с суеверным ужасом разглядывали обрушившуюся на них с небес дубину, где осыпали градом стрелы крупной дроби каменные статуи портала, он бесшумно свалил груды щебня мелкого и крупного камня, даже мешки с инструментами каменщиков на край балюстрады, с которой была сброшена балка. И как только они начали выбивать большие двери собора, на осаждавших посыпался град камней. Им показалось, что сама церковь рушится на их головы. Тот, кто в этот миг взглянул бы на Квазимода, наверное, ужаснулся бы. Кроме тех метательных снарядов, которые он нагромоздил на Балюстраде, он навалил еще кучу камней на самой площадке. Лишь только запас камней на выступе Балюстрада иссяк, он взялся за эту кучу. Он нагибался, выпрямлялся, вновь нагибался и выпрямлялся с непостижимой быстротой. Его непомерно большая голова, похожая на голову гнома, свешивалась над балюстрадой, и вслед за этим летел громадный камень, другой, третий. По временам он следил за падением какого-нибудь увесистого камня, и когда тот попадал в цель, издавал рычание. И все же оборванцы не отчаивались. Уже более двадцати раз крепкая дверь, на которую они набрасывались, содрогалась под ударами дубового тарана, тяжесть которого удваивали усилия сотен рук. Дверные створы трещали, чеканные украшения разлетались в дребезги, дверные петли при каждом ударе подпрыгивали на своих винтах, брусья выходили из пазов. Дерево, раздробленное между железными ребрами створ, рассыпалось в порошок. К счастью для Квазимода, в двери было больше железа, чем дерево. Однако он чувствовал, что главные врата поддаются. Хотя он не слышал ударов тарана, но каждый из них отзывался одинаково как в недрах собора, так и в нем самом. Сверху ему было видно, как бродяги, полные ярости и торжества, грозили кулаками сумрачному фасаду церкви. Думая о себе и цыганке, он завидовал крыльям сов, стаями взлетавших над его головой и уносившихся вдаль. Града его камней оказалось недостаточно, чтобы отразить нападающих. Испытывая мучительную тревогу, Он заметил в эту минуту чуть пониже блюстрады, с которой он громил бродяг, две длинных водосточных каменных трубы, оканчивавшихся как раз над главными вратами. Верхние же отверстия этих желобов примыкали к площадке. У него мелькнула одна мысль. Он побежал в свою конуру за вязанкой хвороста, навалил на этот хворост сколько мог охапок дранки и трубок свинца — Этими боевыми припасами он до сих пор еще не воспользовался, и, расположив как должно этот костер перед отверстиями двух сточных желобов, он зажег его при помощи фонаря. В это время каменный дождь прекратился, и бродяги перестали смотреть вверх. Запыхавшись, словно стая гончих, берущая с бою кабана в его логове, Разбойники беспорядочно теснились около главных врат, изуродованных тараном, но еще державшихся. С трепетом ждали они решительного удара, того удара, который высадит дверь. Каждый старался быть поближе к ней, чтобы, когда она откроется, первому вбежать в этот роскошный собор, в это громадное хранилище, где скопились богатства трех столетий. Рычат восторга и жадности, они напоминали друг другу о великолепных серебряных распятиях, великолепных парчевых ризах, великолепных надгробных плитах золоченого серебра, о пышной роскоши хоров, об ослепительных празднествах, о Рождестве, сверкающем факелами, о Пасхе, залитой солнечным сиянием. О всех этих блестящих торжествах, когда раки с мощами, подсвечники, дароносицы, дарохранительницы, ковчежцы Словно броней из золота и алмазов покрывали алтари. Несомненно, в эту прекрасную минуту все эти домушники и хиляки, все эти мазурики и лжепогорельцы гораздо меньше были озабочены освобождением цыганки, чем разграблением собора Богоматери. Мы даже охотно поверим, что для доброй половины из них Эсмеральда была лишь предлогом, если только ворам вообще нужен какой-нибудь предлог. Внезапно, в тот миг, когда они сгрудились вокруг тарана в последнем усилии, Сдерживая дыхание и напрягая мускулы для решительного удара, раздался вой, еще более ужасный, чем тот, который замер под упавшим бревном. Те, кто не кричал, кто еще был жив, взглянули вверх. Два потока расплавленного свинца лились с верхушки здания в самую гущу толпы. Море людей как бы осело под кипящим металлом, образовавшим в толпе, куда он низвергался, две черных дымящихся дыры, какие остались бы в снегу от кипятка. В толпе корчились умирающие, вопившие от муки, наполовину обугленные. От двух главных струй разлетались брызги этого ужасного дождя, осыпая осаждавших огненными буровами Впиваясь в их черепа, несчастные были изрешечены тысячами этих тяжелых огненных градин. Слышались раздирающие душу вопли. Смельчаки и трусы все побежали кто куда, бросив таран на трупы. И паперть опустила вторично. Все глаза устремились на верхушку собора. То, что предстало перед ними, было необычайно. На самой верхней галерее, над центральной розеткой, между двух колоколен поднималось яркое пламя, окруженное вихрями искр. Огромное, беспорядочное и яростное пламя, клочья которого по временам вместе с дымом уносил ветер. Под этим пламенем, под темной балюстрадой с пламенеющими трелистниками, Две водосточных трубы, словно пасти чудовищ, изрыгали жгучий дождь, серебристые струи которого сверкали на темной нижней части фасада. По мере приближения к земле оба потока жидкого свинца расходились снопами, точно вода, брыжущая сквозь тысячу отверстий лейки, и над этим пламенем громадные башни, стороны которых одна багровая, Другая, совершенно черная, резко отделялись друг от друга. Казалось, стали еще выше на всю безмерную величину отбрасываемых ими теней, достигавших самого неба. Украшавшие их бесчисленные изваяния демонов и драконов приобрели зловещий вид. Чудилось, они оживают на глазах, в колеблющихся отблесках пламени. Змеиные пасти растянулись в улыбку. Рыльца водосточных труб словно заливались лаем. Саламандры раздували огонь. Драконы чихали, задыхаясь в дыму. И среди этих чудовищ, пробужденных от своего каменного сна бушующим пламенем и шумом, было одно, которое передвигалось и мелькало на огненном фоне костра. Точно летучая мышь проносящаяся перед свечой. Без сомнения, этот невиданный маяк должен был разбудить дровосеков на дальних холмах Бесетра и испугать их гигантскими тенями башен собора, пляшущими на поросших вереском склонах. Среди бродяг, пораженных ужасом, воцарилась тишина. Слышались лишь тревожные крики каноников, запершихся в монастыре и объятых большей паникой, чем лошади в горящей конюшне. Приглушенный стук быстро открываемых и еще быстрее закрываемых окон, переполох в жилищах и в отель Дье, стенание ветра в пламени, предсмертный хрип умирающих да непрерывное потрескивание свинцового дождя, падавшего на мостовую между тем главари бродя удалились под портик особняка Гандаларие, где стали держать совет герцог египетский присев на тумбу с каким-то суеверным страхом всматривался в фантастический костер пылавший на 200 футовой высоте клопентру в бешенстве кусал свои кулаки войти невозможно бормотал он сквозь зубы — Старая колдовка, а не церковь! — ворчал старый цыган Матиас Хунгадис спекали. Клянусь у сами папы! — сказал седой пройдоха, бывший военный. — Эти церковные желоба плюются расплавленным свинцом не хуже лектурских бойниц. — А вы видите этого дьявола, который мелькает перед огнем? — воскликнул герцог египетский. — Черт возьми! — сказал Клопен. — Да ведь это проклятый звонарь! «Это Квазимода!» Цыган покачал головой. «Говорю вам, что это дух Сабнак, великий маркиз, демон укреплений. Он похож на вооруженного воина с львиной головой. Иногда он показывается верхом на безобразном коне. Он превращает людей в камни, из которых потом строит башни. У него под командой 50 легионов. Это, конечно, он! Я узнаю его!» Иногда он бывает одет в прекрасное золотое платье, сшитое, как у турок. — Где Бельвине Туаль? — спросил Клопен. — Он убит, — ответила одна из воровок. Андрей Рыжий захохотал идиотским смехом. — Собор Богоматери задал-таки работу госпиталю, — сказал он. — Неужели нет никакой возможности выломать эту дверь? — спросил король Алтынный, топнув ногой. Но герцог египетский печальным жестом указал ему на два потока кипящего свинца, не перестававших бродить черный фасад, словно два длинных фосфорических веретена. «Бывали и прежде примеры, что церкви защищались сами», — заметил он, вздыхая. «Сорок лет тому назад собор Святой Софии в Константинополе три раза к ряду повергал на землю полумесяц Магомета», потрясая куполами, точно головой. Гильем Парижский, строивший этот храм, был колдун. «Неужели мы так и уйдем с пустыми руками? Точно какая-нибудь мразь с большой дороги!» — сказал Клопен. «Неужели оставим там нашу сестру, которую эти волки в клобуках завтра повесят?» «И резницу, где целые вазы золота!» — добавил один бродяга, имя которого, к сожалению, до нас не дошло. «Борода Магомета!» — воскликнул Труэльфу. «Попытаемся еще раз!» — предложил бродяга. с Хунгади покачал головой. «Через дверь нам не войти. Надо отыскать изъян в броне старой ведьмы. Какую-нибудь дыру, потайной выход, какую-нибудь щель». «Кто за это?» — сказал Клопен. «Я возвращаюсь туда. А, кстати, где же этот маленький шкаляр жан который был так обвешан железом?» «Он, вероятно, убит», — ответил кто-то. «Не слышно, чтобы он смеялся». Король Алтынный нахмурил брови. «Тем хуже. Под этим железным хламом билось мужественное сердце. А мэтр Пьер Грангуар...» «Капитан Клопен», — сказал Андрей Рыжий, «тот удрал, когда мы были еще на мосту, менял». Клопен топнул ногой. Нарыло господне! Сам втравил нас в это дело, а потом бросил в самое горячее время!» «Трусливый болтун! Стоптанный башмак!» «Капитан Клопен!» — крикнул Андрей Рыжий, глядевший на папертную улицу. «Вон, маленький шкаляр. «Хвала Плутону!» — воскликнул Клопен. «Но какого черта тащит он за собой?» «Действительно, это был Жан, бежавший так скоро», как только ему позволяли его тяжелые рыцарские доспехи, да длинная лестница, которую он отважно волочил по мостовой, надсаживаясь, как муравей, ухватившийся за стебель в двадцать раз длиннее самого себя. — Победа! Тедеум! — хвала Господу! — орал шкаляр. — Вот лестница грузчиков с пристани Сен-Ландри! Клопен подошел к нему. «Что это ты затеваешь, мальчуган? На кой черт тебе эта лестница?» «Я достал-таки ее», — задыхаясь, ответил Жан. «Я знал, где она находится. В сарае заместителя верховного судьи. Там живет одна моя знакомая девчонка, которая находит, что я красив, как Купидон. Я воспользовался этим, чтобы добыть лестницу. И достал ее, клянусь Магометом. А девчоночка вышла отварить мне в одной сорочке». «Так», — ответил Клопен, — «Но на что тебе лестница?» Жан лукаво и самоуверенно взглянул на него и прищелкнул пальцами, как кастаньетами. Он был великолепен в эту минуту. Его голову украшал один из тех тяжелых шлемов XV века, фантастические гребни которых устрашали врагов. Шлем этот топорщился целым десятком клювов, Так что Жан вполне мог бы оспаривать грозный эпитет де «Декемболес» десятиносый греческое, данный Гомером кораблю Нестора. — На что она мне понадобилась, августейший король Алтынный? А вы видите ряд статуй с глупыми рожами вон там, над тремя порталами? — Вижу. А дальше что? — Это галерея французских королей. — На мне какое дело? — сказал Клопен. — Да постойте, в конце этой галереи есть дверь, которая всегда бывает заперта только на задвижку. Я взберусь по этой лестнице, и вот я уже в церкви. — Дай мне взобраться первому, мальчуган. — Ну нет, приятель, лестница-то ведь моя. Идемте, вы будете вторым. — Чтоб тебя Вильзевул удавил, — проворчал Клопен. — Я не желаю быть вторым. — Ну тогда, Клопен, поищи себе лестницу. И Жан пустился бежать по площади, волоча за собой свою добычу и крича «За мной, ребята!». В одно мгновение лестницу подняли и приставили к балюстраде нижней галереи над одним из боковых порталов. Толпа бродяг, испуская громкие крики, толпилась у ее подножия, чтобы взобраться по ней. Но Жан отстоял свое право и первым ступил на лестницу. Подъем был довольно продолжительным. Галерея французских королей ныне находится на высоте около 60 футов над мостовой. А в те времена 11 ступеней крыльца поднимали ее еще выше. Жан взбирался медленно, сильно стесненный своим тяжелым вооружением, одной рукой держась за ступеньку, другой сжимая самострел. Добравшись до середины лестницы, Он бросил меланхолический взгляд вниз на тела бедных арготинцев, устилавшие паперть. «Увы», — сказал он, — «вот груда трупов, достойная пятой песни Илиады». И он продолжал подниматься. Бродяги следовали за ним. На каждой ступеньке было по человеку. Эту извивавшуюся в темноте линию, покрытых латами спин, можно было принять за змею с остальной чешуей, ползущую по стене собора. Жан, поднимавшийся первым, свистом дополнял иллюзию. Наконец школяр добрался до выступа галереи и довольно ловко вскочил на нее при одобрительных криках воровской братьи. Овладев таким образом цитаделью, он испустил было радостный крик, но тотчас же, словно окаменев, умолк. Он заметил позади одной из королевских статуй Квазимода, притаившегося в потемках. Глаз Квазимода сверкал. Прежде чем второй осаждающий успел ступить на галерею, чудовищный горбун прыгнул к лестнице, молча схватил ее за концы своими могучими ручищами, сдвинул ее, отделил от стены — Раскачал среди криков ужаса эту длинную, пружинившую под телами лестницу, унизанную сверху донизу бродягами, и внезапно с нечеловеческой силой толкнул эту живую грость на площадь. Наступила минута, когда даже у самых отважных забилось сердце. Отброшенная назад лестница одно мгновение стояла прямо, как бы колеблясь, затем качнулась, И вдруг, описав страшную дугу, радиус которой составлял 80 футов, быстрее, чем подъемный мост, у которого оборвались цепи, обрушилась со всем своим человеческим грузом на мостовую. Раздались ужасающие проклятия, затем все смолкло, и несколько несчастных, искалеченных бродяг выползло из-под груды убитых. Только что звучавшие победные крики сменились воплями скорби и гнева. Квозимода стоял неподвижно, опершись на Балюстраду локтями и глядел вниз. Он был похож на древнего мировингского короля, смотрящего из своего окна. Жан-Фроло оказался в затруднительном положении. Он очутился на галерее один на один с грозным звонарем, отделенный от своих товарищей отвесной стеной в 80 футов. Пока Квазимода возился с лестницей, шкаляр подбежал к дверце потайного хода, думая, что она открыта. Увы, глухой, выйдя на галерею, запер ее за собой. Тогда Жан спрятался за одним из каменных королей, боясь вздохнуть и устремив на страшного горбуна растерянный взгляд, подобно человеку, который, ухаживая за женой сторожа при зверинце и отправившись однажды на любовное свидание, ошибся местом, когда перелезал через стену и вдруг очутился лицом к лицу с белым медведем. В первую минуту Глухой не обратил на него внимания. Наконец он повернул голову и вдруг выпрямился. Он заметил шкалера. Жан приготовился к жестокому нападению — Но глухой стоял неподвижно. Он лишь повернулся к шкалеру и смотрел на него. «Хо-хо! Что ты так печально смотришь на меня своим кривым глазом?» — спросил Жан. Молодой повеса из-под тишка готовил свой самострел. «Квазимода!» — крикнул он. «Я хочу заменить твою кличку! Отныне тебя будут звать слепцом!» Он выстрелил. Оперенная стрела просвистела в воздухе, и вонзилась в левую руку горбуна. Квазимода обратил на это столько же внимания, как если бы она отцарапала статую короля Фарамонда. Он вытащил стрелу и спокойно переломил ее о свое толстое колено. Затем он бросил, вернее, уронил ее обломки. Но Жан не успел выстрелить вторично. Квазимода, шумно вздохнув, прыгнул, словно кузнечик, и обрушился на шкалера, латы которого сплющились от удара о стену. И тогда в этом полумраке, приколеблющемся свете факелов, произошло нечто ужасное. Квазимода схватил левой рукой обе руки Жиана, который уже не сопротивлялся, чувствуя, что погиб. Правой рукой Горбун молча. С зловещей медлительностью стал снимать с него один за другим все его доспехи. Шпагу, кинжалы, шлем, латы, наручни, словно обезьяна, шелушащий орех. Кусок за куском бросал возимода к своим ногам железную скорлупу шкалера. Когда Жан увидел себя обезоруженным, раздетым, Слабым и беспомощным во власти этих страшных рук. Он даже не попытался говорить с глухим, но дерзко расхохотался ему в лицо и с неустрашимой беззаботностью шестнадцатилетнего мальчишки запел популярную в то время песенку. В пышном наряде весь раздобрел прекрасный город Камбре. Его догола марафен раздел. Он не закончил. Квазимода, вскочив на парапет галереи, одной рукой схватил шкалера за обе ноги и принялся вращать им над бездной, словно прощой. Затем раздался звук, похожий на тот, который издает разбившаяся о стену костяная шкатулка. Сверху что-то полетело и остановилось, зацепившись на третьей пути за какой-то архитектурный выступ то был уже бездыханный труп, повисший там, согнувшись пополам с переломанным хребтом и разможженным черепом. Крик ужаса пронесся среди бродяг. «Месть — Месть! — рычал Клопен. «Грабить — Грабить! — подхватила толпа. — На приступ! На приступ! И затем раздался неистовый рев, в котором слились все языки. Все наречия, все произношения. Смерть несчастного шкалера вдохнула в толпу пламя ярости. Ею овладели стыд и гнев при мысли, что какой-то горбун мог так долго держать ее в бездействии перед собором. Бешеная злоба помогла отыскать лестницы, новые факелы. И спустя несколько минут растерявшийся Квазимода увидел — как этот ужасный муравейник полез на приступ собора Богоматери. Те, у кого не было лестницы, запаслись узловатыми веревками. Те, у кого не было веревок, карабкались, хватаясь за скульптурные украшения. Одни цеплялись за рубище других. Не было никакой возможности противостоять все возраставшему приливу этих ужасных физиономий. Свирепые лица пылали от ярости — землистые лбы заливал пот, глаза сверкали. Все эти уроды, все эти рожи обступили Квазимода. Можно было подумать, что какой-то другой храм выслал на штурм собора Богоматери своих горгон, псов, свои маски, своих демонов, свои самые фантастические изваяния. Они казались слоем живых чудовищ, на каменных чудовищах фасада. Тем временем площадь зажглась тысячью факелов. Беспорядочная картина боя, до сей поры погруженная во мрак, внезапно озарилась светом. Соборная площадь сверкала огнями, бросая их отблеск в небо. Костер, разложенный на верхней площадке, продолжал полыхать, далеко освещая город. Огромный силуэт башен — четко выступал над крышами Парижа, образуя издали на этом светлом фоне широкий черные выем. Город, казалось, всколыхнулся. Со всех сторон доносился стонущий звон Набата. Бродяги, рыча, задыхаясь, богохульствуя, взбирались наверх. А Квазимода, бессильный против такого количества врагов, дрожа за жизнь цыганки, и, видя, как все ближе и ближе подвигаются к его галерее разъяренные лица, в отчаянии ломая руки, молил небо о чуде.